Глава четвертая. На подходе к городу нас встретили сумрак и зловещая тишина. В этом было что-то тревожное. В ближайших домах не горел свет, и только ведьминская лавка сияла, а это уж точно не к добру. Наши люди обычно не экономят на свечах и даже на дорогущих магических лампах, а тут все как будто затаились. Мариша, Малиновый, уже не особенно стесняясь, висел на мне, при этом пытаясь как бы ласково приобнять. «Мариша, а давай я тебе цветочек подарю, а ты... а ты... меня поцелуешь!» Он тут же постарался наклониться к обочине, где серотливо стоял последний фиолетовый репей. По всем правилам, Малиновому сейчас должно быть плохо, а он ведет себя так, как будто ему очень хорошо. Обычно так хорошо бывает после виски, запитывая Элем. «Малиновый, прекращай!» Я постаралась быстрее идти, но с таким весом, как у этого мужчины, это было невозможно. «Ну что ты, Мариша?» Он попытался теснее прижать меня к себе и про репей сразу забыл. «Я же серьезный парень. Меня мама знаешь, как воспитала?» «А тебе сейчас не тошнит? Голова не кружится?» Но «Ну, есть немного. Но я с тобой говорю вот о чем. Он запнулся, что-то как будто вспоминая, а потом с шальной улыбкой продолжил. «Мама меня учила, понимаешь? Так что я к девушкам со всем уважением» и рукой к своей груди со всей силы как приложится. А потом он попытался проникновенно заглянуть мне в глаза, но споткнулся и чуть не упал. Но ничего, я на своей старухе натренировалась, и меня так просто не свалишь. Тем более мы были почти у цели. До лавки всего с десяток шагов. Малиновый опять завалился на меня и начал дышать на ухо. Кажется, он пытался шептать нежности или даже стихи, но выходило у него из рук вон плохо. Слов было не разобрать, а все остальное походило на астматическую одышку. «Всего две ступеньки. Давай, ты сможешь!» Я попробовала отцепить от себя одну руку и положить на перила, но она сползла и шлепнула меня по бедру. «Ох, Малиновый, я все запомню. И репей, и объятия, и руку. Вот откачаю тебя, а потом ты узнаешь, насколько злопамятными бывают ведьмы». Перешагнув порог лавки, я поняла, что спокойная жизнь нашего городка закончилась именно сегодня. На прилавке дымились колбы, тут же разлилось резко пахнущее зелье, на полу валялись веточки разных трав и разбитые склянки, а на краю высокого табурета лежал раскрытый гримуар. «Мариша, кого ты там привела И Из-за прилавка показалось растрепанное, но жутко довольное лицо старухи. «Ой, какой мальчик! Веди сюда! Мне нужно три волоса мужчины в расцвете сил!» Ведьма как-то не вышла из-за прилавка и, чуть покачиваясь, прошагала к нам сама. Уже было подняла руку к волосам Малинового, но тот вдруг встрепенулся. А ну, руки убери, ведьма! сказал он твердо, и если бы в конце не перешел почти написк, моя старуха, наверное, даже бы отступила. Но голос его сгубил. Циц! Она лихо ухватила его за волосы и резко дернула. А! Крик мне на ухо тоже был ошибкой. Я тут же отпрыгнула, а Малиновый от слабости упал на колени. Старуха же победно улыбнулась и, потрясая приличным клоком светлых волос, опять прошествовала за прилавок. Отсчитала три волосинки и остальное брезгливо бросила в сторону. «Госпожа Блакли, что вы опять творите?» У меня закралось сомнение относительно безобидности зелья, в котором нужны волосы. Подпаленные волосы, потому как она их зажгла прямо над миской. «Мариша!» «Я тебе говорила, что это война, она не ней все средства хороши». Она деловито отпила из-за гюста, насыпала еще чего-то в миску и спокойно продолжила. Открыла последний раздел гримуара для особых случаев. «Это тот, в котором экспериментальные заговоры, опробованные на каком-то лысом конюхе, который, кажется, после них и облысел», тихонечко уточнила я. «Замечательный раздел, столько полезного». «А главное, последствия такие непредсказуемые!» С улыбкой проговорила ведьма. «Все-таки мои прабабки знали толк в таких вещах!» Над миской полыхнула зеленым. Ведьма распростерла руку над еще дымящейся посудиной и начала шептать. «И зачем я ее три дня сдерживала? У нее, наоборот, сил прибавилось. Теперь она все неопробованные заговоры проверит». Старуха закончила свое дело, еще отпила из Агюста и вместе с миской пошла в нашу лабораторию кухню. Ладно, потом с ней поговорю как-нибудь, когда она закроет экспериментальный раздел бримуара. Становиться лысой во имя ведьминских экспериментов, как несчастный конюх, я не собиралась. С пола послышался стон. Я, наконец, опомнилась и перестала сверлить дверь кухни взглядом. Сдёрнула с себя плащ и поспешила к Малиновому, который вольготно лежал на полу, закинув руку за голову. Не успела я присесть рядом, он заговорил. «Мариша!» – заговорщицки улыбнулся он. «А ты точно ведьма? Разве ведьмы бывают такими милыми?» Несмотря на расслабленный вид, Малиновый был бледен, а глаза лихорадочно блестели. Рука, которую он протянул к моим волосам, немного подрагивала. Его лоб был влажным и холодным. Все-таки я действует, но почему-то не так, как должен был. Его что-то сильно тормозило, и это явно не мой заговор иначе было бы больше сознательности и стонов, боль он совсем не притуплял. Обычно так с ядами действует алкоголь или зелье какое-нибудь. Мои руки тоже начали подрагивать. Яд точно в организме, но теперь, когда неизвестно чего выпил малиновый, дозу антидота сложно рассчитать, и все может закончиться плохо. «Скажи, перед тем, как мы встретились, сколько ты выпил?» «Я не пью», – как-то обиженно проговорил он. «Наемник и не пьет?» — хмыкнула я, но тут же запихнула свое искреннее удивление подальше, серьезно продолжила. «Это очень важно. Если ты не скажешь, сколько выпил, антидот может не подействовать». «Я не пью», — перебил он и даже попытался сесть, но сил у него не было, потому он остался возмущенно лежать. «Совсем не пью, у меня аллергия». «У тебя что?» «Аллергия. Начинаю задыхаться, кашлять» потом, чуть задумавшись, он продолжил. «Прямо как сегодня». «Но сегодня ты не пил, так?» «Нет». Он еще более обиженно посмотрел мне в глаза. «Я же сказал, что не пью». «Ладно, а зелья какие-нибудь принимал?» «Мариша, ведьминские штучки я вообще никогда в руки не беру». Обида в голосе, насупленные брови, почти грозное пыхтение. Не наемник, а просто чудо. Еще и не пьет. Эх, знала бы, мама, с каким мужчиной я тут на полу сижу. Только мне по-прежнему было ничего непонятно, если не зелье и не спиртное. На ум приходило только одно объяснение. Моя старуха выискала заговор, который вызывает опьянение. Но это как-то слишком гуманно. Разве она бы стала делать такое добро для наемников? Скорее уж заставила бы их мучиться круглосуточным похмельем. Точно. Я вскочила и подбежала к раскрытому гримуару. Лихорадочно начала искать в экспериментальном разделе запись двоюродной пробабки моей старухи. Та неправильно что-то смешала, и вместо снятия похмелья получилось все наоборот. И чтобы будущие поколения не совершали ее ошибок, она записала все в гримуар. Точно-точно, там еще на полях история любви была, о том, что после недельного похмелья мужчина признался ведьме в нежных чувствах. Видимо, только чтобы она сняла эту заразу. Нашелся заговор очень быстро. Моя ведьма не успела пролистать далеко. И снимался он, оказывается, просто, а это замечательно. Конечно, очень странный зеркальный рикошет для такого заговора, но остается надеяться, что маг просто сжалился над моей старухой. Но не помешает все же кое-что уточнить. «Госпожа Блакли, вы наемников по на этот раз решили мучить?» — крикнула я в закрытую дверь. «Самый действенный способ изводить наемников!» — прокричали мне в ответ. Они столько пьют, что лошади дохнут от одного запаха. Но это их ничему не учит. За просто так живность травят. А похмелье мое теперь будет их воспитывать. Пока старуха кричала, я успела взять сухарик из миски, порыться на полках и прихватить антидот. На ходу нашептала на сухарик заветные слова и присела рядом с Малиновым. Теперь хотя бы примерно понятно, что нужно делать. Он лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Его лицо стало серым, а на висках выступил пот. Я бережно приподняла его голову. «Тебе надо съесть сухарь!» Малиновый лениво открыл глаза. «Осторожненько его прожуй и глотай!» Он послушно, как ребенок, все выполнил и даже постарался улыбнуться, но уже через минуту застонал и схватился за живот. У, а я еще считал, что ты добрая ведьма, а вы все одинаковые!» Прошипел он. Я же к тебе по-человечески, а ты какую-то гадость мне дала. Тихо, теперь посмотри на меня. Я взяла двумя руками его голову и заглянула в слегка затуманенные глаза. Пьяного блеска уже нет, просто камень с души. Я угадала с рикошетом. «Ведьма, сделай что-нибудь!» Сцепив зубы, простонал Малиновый. Как быстро забываются имена, когда людям больно. «Открывай рот и пей. Это антидот от волчьих ягод». Он выпил, закашлялся и закрыл глаза. Я осторожно начала гладить его по волосам, с сомнением и страхом ожидая, что будет дальше. Прошло минут пять, прежде чем Малиновый открыл глаза и сразу как-то недобро посмотрел на меня. «Мариша, а почему антидот от волчьих ягод?» «Надо же, опять имя вспомнил». «Ты меня отравить хотела?» «Я тебя спасла, дурень!» Перестала я его гладить и отодвинулась. «Ты тут из кожи вон лезешь». «Откачиваешь всяких наемников, а тебе вместо благодарности отравила. «Когда я тебя встретил, чувствовал себя хорошо, но только поговорил с тобой, и стало плохо». «Тебе стало плохо благодаря твоему магу». «На самом деле виновата старуха, конечно, но это уже детали». «Он, видимо, не смог вернуть заговор только моей старухи и переделал его так, чтобы его люди не пострадали. Но у тебя аллергия». По глазам Малинового стало ясно, что он ничего не понял. Я и сама мало что понимала. Мысли разбегались и не желали собираться. Чувствовала, что голова немного гудит. Все-таки за последний час я дважды шептала. «Мне бы отдохнуть, чаю восстанавливающего выпить». Тут дверь кухни резко открылась, и в клубах зеленоватого дыма появилась моя старуха. «Ох, Мариша, как же хорошо!» Она улыбнулась так, что кровь в жилах застыла. Теперь наемники точно забудут сюда дорогу. Хе-хе. Я кинула тревожный взгляд на малинового, который уже сел. Не хочу опять его откачивать, да и сил может не хватить. И что же вы еще нашептали наемником? Мой голос был как будто не мой. Да так, маленькие проблемы со сном. Она оперлась рукой о косяк и пригубила Агюста. Похмелье и проблемки со сном. Хе-хе, я гений! Хвататься за голову поздно, вообще все поздно, маг теперь нас убьет. «Госпожа Блакли, хоть расскажите, как вы возврат обошли?» Ситуация была печальной, но любопытство никуда не делось. «Ой, да что там обходить? Эти маговские монетки, детские забавы!» Затем она призадумалась, что-то припомнила, и ее лицо вытянулось. «Ох, Мариша, кажется, я кое-что забыла, ох!» Над нашими головами прогремел гром, свет мигнул, и послышался грохот упавшего тела. Старуха лежала у двери. Малиновый опять повалился на спину. От общей слабости я даже не успела испугаться, только отстраненно подумала, кажется, доигралась моя ведьма. Я тихонько подползла к мужчине. Его лицо приняло нормальный цвет, разгладилось и стало очень юным. На губах даже заиграла довольная улыбка. Но, глядя на Малинового, Почему-то показалось, что сон этот неправильный, не такой, как после обычного заговора или заклинания здорового сна. Осторожненько приподняла века и тут же села обратно на пол. Черные глаза. Вечный сон. Я закрыла лицо руками. Какие же маги-сволочи! В душе злость боролась с обидой, слезы с яростью, и примешивалось еще что-то, убеждающее плюнуть на все и уехать к маме. Все навалилось разом и как с этим справиться слабой ведьме, неизвестно. С другого конца лавки в это время послышался самый настоящий храп.